Я сама подумывала написать несколько басен в дополнение к моим зарисовкам сказочных муравьев-химер. Хотелось бы потягаться с Лафонтеном, сочинить что-то вроде басни про стрекозу и муравья, только ближе к реальности. Я выписала в блокнот несколько цитат, их бы можно предпослать главам вашей книги. Важно, чтобы она была так же занятна, как глубока и правдива, верно? — я наткнулась на дивный сонет бедного безумца Джона Клэра. И этот сонет, как и «Пандемониум» Мильтона, наводит меня на мысль, что наши сказочные феи, возможно, родились, когда человек попытался наделить насекомых собственными чертами. Джон Клэр, 1793-1864, английский поэт певец английской природы и сельской жизни. Его первый сборник стихотворений был издан в 1820 году издателем Джона Китса. Но последующие сборники большого успеха автору не принесли. Измученный непосильной борьбой за существование, Клэр заболевает и последние годы жизни проводит в доме для умалишенных. «Мне нравится ваша подгорная Венера», Она напоминает о подгорном народце из британских сказок. По-моему, прообразом крылатых демонов на стенах церквей послужили бровастые жуки-олени. Ох, что-то я разошлась. Вот сонет Клэра. Что вы об этом думаете? Посмотрите, он считал людьми не только владык, но и трудовой народ». Какое диво для пытливых глаз В трухлявом пне или кочке Град муравий. Раздумывая, медлим мы подчас И раздражаемся, не зная, что пред нами. Отменно власть и труд устроен здраво, Так надзиратели умело понуждают рабов трудиться, Те влекут оравой тяжелые блинки, Вызывает восторг у зрителя совместный труд их И помощь, спорая в заданиях трудных. Есть речь у них, наш слух не внемлет ей, Их жизнь — свидетельство иных верней, Что знают и законы, и царей Потомки мелкие минувших славных дней. «Она умная и талантлива», — подумал Вильям. Он уже почти собрался признаться ей, что сам себе кажется трудным. Это чувство все более овладевало им, но по многим причинам не мог на это решиться. Он не смел предать Евгению или унизиться до жалоб на нее. Более того, жалуясь, он будет выглядеть крайне глупо. Ведь он стремился завладеть Евгенией. Теперь обладал ею и телесно был ее рабом, что должно было в этом замкнутом мирке быть очевидным даже для бесполой мисс Кромптон. Но интересно, почему он считает ее бесполой? Эту мысль, по-видимому, породила аналогия с рабочими муравьями. Мэти Кромптон была сухой и, как он понял, не выносила глупцов, Ему начинало казаться, что за ее угловатостью и костлявостью в глубине ее черных проницательных глаз прячутся несбывшиеся мечты. Во всем, что имело отношение к книге, она проявляла решительность и изобретательность. Она прилагала максимум усилий, чтобы книга не просто увидела свет...